Глава 110. Москва. Среда. 11.30. Саблин стоял у окна и смотрел, как машины проносились мимо по бульвару. В нем бурлил ураган эмоций, которые он пытался понять и усмирить. Его сомнения и страхи начали обретать форму. Странное появление стряхнина в убийстве Даршана и важное, что он хотел сообщить следователю. Плюс машина, ее не должно было быть на месте преступления а теперь человек, опознанный официанткой на снимке. Все это начало складываться в голове следователя в ужасное подозрение. Он пытался найти объяснение, дающие возможность сделать другие выводы. Но нет. Он все больше и больше склонялся к первоначальной догадке, к версии, которая для него была как гром среди ясного неба. Он сел за компьютер и открыл файл с нераскрытым летним делом. «Убийство Хабулани». Прочитал повторно все отчеты экспертов и просмотрел все видеоматериалы. Откинулся на спинку кресла. Некоторые улики теперь выглядели иначе. Имели другой смысл. «Черт бы тебя побрал!» Пробормотал он, проводя рукой по коротко стриженным волосам. Саблин встал, возбужденно размышляя. «Сейчас надо успокоиться и принять решение. Эмоции надо отключить. Холодный расчет. Четкость. Осторожность. И план». «Нужен план». Он подошел к столу и взял телефон. Набрал номер. «Надо поговорить. Это срочно».